Часть 12 Праздничного ужина не получилось. Мадлен делала героические усилия, чтобы не разрыдаться. Близнецы изо всех сил старались поддержать свою репутацию весельчаков, но, несмотря на праздничные лепешки и вино, ни домашнего приготовления, а привезенное из Франции и стоившее целого состояния, всем было очень грустно. Все, кроме малыша Марка, понимали, по какому невеселому поводу они собрались. Луис с семьей должен был покинуть дом на рассвете, и родители Мадлен умоляли их побыть с ними последнюю ночь. Все семейство Сиров опустилось на колени, и Эмиль стал читать молитву. Он просил у создателя спасения и защиты для старшего сына, внука, И невестке, а в конце добавил «Благослови и защити юного Реми Мишо в его странствиях в пустыне, да светится имя твое. Аминь». Это было настолько неожиданно, что Солей почувствовала, как у нее перехватило горло. Глаза ее затуманились от слез, когда она стала целовать всех троих на прощание. Были произнесены последние напутственные слова. Дверь закрылась, и в доме воцарилась гнетущая тишина. Близнецы и Дертен уже ушли. Солей и Даниэль отправились спать раньше обычного. Все расходились молча. Солея еле удержалась, чтобы не поблагодарить отца за то, что он упомянул Реми в своей молитве. Почему же он не дал согласия на их официальную помолвку? Солея еще не спала, когда вернулись братья, и хотя она была дома в своей кровати, в которой спала с тех пор, как себя помнила, ее мысли были далеко отсюда, в северных лесах вместе с Рэми. Ночью ударил мороз, Барби выглянула в окно и увидела, что все вокруг покрыто белым, сверкающим на солнце снегом. «Я не думала, что так скоро наступит холода. Как же трудно будет Марку и Мадлен зимними ночами», — сказала она и со вздохом отвернулась от окна. Несмотря на то, что дом был полон народу, образовалась какая-то пустота. На столе меньше мисок и чашек, в котле оставалась пища. Старшие мальчики могли занять комнату Луи и Мадлен, но не захотели, и она так и осталась пустой. Никто сюда не заходил после того, как девочки забрали постельные принадлежности Мадлен и стеганное одеяло Барби. В последующие дни Солей часто замечала, как ее мать стоит в дверях дома, наблюдая за тем, что происходит вокруг, в природе. Барби в разговоре редко упоминала сына и невестку, но Солей знала, что мать все время думает о них. Однажды Барби нашла... Деревянную игрушечную лодочку, которую Луис мастерил для Марка, а в другой раз случайно наткнулась на маленький лемех, висевший в углу. Когда Солей увидела ее слезы, Барби смущенно улыбнулась и тихо сказала «Я так скучаю по нему». Каждый раз, совершая вечерние молитвы, Эмиль просил Всевышнего оказать покровительство всем отсутствующим и обязательно упоминал имя Реми Мишо. Наверняка он знает, как много рыми значит для меня, думала Сулей, почему же в таком случае он настоял на нашей разлуке. Несмотря на благодарность отцу за эти молитвы, ее горечь не проходила. Но все же она не могла допустить, чтобы обида переросла в ненависть, потому что видела, что он искренен в своих мольбах. Мало-помалу гнев улетучивался в то время, как ее тоска по реми росла. Несколько недель спустя, после того, как с уборкой урожая было покончено, близнецы неожиданно объявили, что собираются в путешествие. «Мы хотим заглянуть в селение Микмаков, чтобы сбыть им немного красной материи, вывезенной из Луисбурга», — сказал Франсуа, а... Антуан добавил «И посмотреть, что можно у них сторговать. Заказываете, что вам привезти?» Даниэль и Солей хором закричали выштую материю на юбке, пару макосин». Барби подняла голову от работы. Она чесала шерсть. «На обратном пути подстрелите какую-нибудь живность, чтобы было чем наполнить котел на несколько дней. Только не кролика. У меня полно крольчатины». Солей проводила их до ворот. «Будьте осторожны!» — напутствовала она братьев. Франсуа изобразил на своем лице ужас. «Кто мы? Тебе ведь известна наша репутация. Близнецы-повесы всегда насмешливые, ни минуты, не бывающие серьезными. Не беспокойся, если нам будет грозить какая-либо страшная опасность, нас как ветром сдует». «Хорошо», — хмыкнул Эмиль, — «держитесь подальше от англичан. На прошлой неделе в Гран-Пре уже был случай, когда какие-то глупые мальчишки дразнили солдат у казармы, их разогнали штыками, младшему мальчишке Бланшаров даже поцарапали щеку штыком. Он вполне мог потерять и глаз». «Шарль? Но ведь ему только семь лет!» — воскликнула Барби, забыв про шерсть. — Эти храбрецы англичане только и годятся на то, чтобы воевать против мальчишек. — Дети должны знать, что дразнить льва — дело опасное, — сурово сказал Эмиль. — Лучше всего держаться от англичан подальше и не замечать ни их, ни все, что с ними связано. В порыве нежности Солей судорожно обняла сначала Франсуа, потом Антуана. «Будьте осторожны!» Предостерегала она их еще раз и затем, чтобы не показаться слишком назойливой, добавила «Беспечно! Кто-нибудь из вас хочет передать что-либо Селест?» «А кто такая Селест?» — спросил Антуан, закидывая за плечи мешок и закрепляя лямки. Франсуа ухмыльнулся и заметил «Думаешь...» «Сестра о нас беспокоится? Нет уж, она беспокоится о Реми, только его здесь нет, и обнимать ей некого». Солей шутливо стукнула каждого из них, подумала, что Франсуа абсолютно прав. Близнецы и прежде не раз предпринимали увеселительные прогулки, но она никогда не беспокоилась о них. «Это любовь и тоска по Реми». Возвысили ее до осознания того, что можно беспокоиться о ком-то или о чем-то еще. «Реми тоже, должно быть, проводит время с микмаками, думала Солей. Она представила его в селении индейцев внутри выложенного березовой корой Вигвама, В обществе черноглазых, стройных девушек, хотя он ничего ей не рассказывал, она была уверена, что в селениях, где он обычно хранил свои меха, у него были одна или несколько девушек. Солей почувствовала укол ревности и сказала себе, что теперь, когда он принадлежит ей, это не должно ее волновать. Однажды утром в начале ноября ее разбудил возбужденный голос Анрии. «Снег, бабушка, снег!» — кричал он. Все пространство перед домом было белым, а пушистый снег все падал и падал. После завтрака Даниэль и Солей выбежали из дома поиграть с ребятишками в снежки. Снег, как, впрочем, и все остальное в последнее время вернул мысли девушки Крыми. Где он сейчас наслаждается теплом индейского вигвама или выслеживает звери на тропе, замерзшей и холодной, Ее сердце разрывалось от тоски по нему. Раз в неделю сиры встречались со своими соседями на танцах. Солей кружилась в объятиях одного из деревенских парней, не чувствуя никакого волнения, как если бы она танцевала с одним из своих братьев. Одновременно она наблюдала за тем как развиваются отношения между Антуаном и Селест, и представляла, что было бы, если бы они получили согласие на помолвку сразу же, как только объявили о своем решении. Внезапно она обратила внимание на то, что Франсуа тоже не спускает глаз с этой пары, а его обычно такое подвижное лицо словно окаменело. Неужели он тоже испытывает какие-то чувства к ее подруге? Солей очень хотелось надеяться, что это не так. Ни громкие голоса друзей, начинавшие звучать еще громче после нескольких кружек выпитого эля или пива, ни скрипачи, игравшие веселые зажигательные мелодии, ничто не радовало Солей. В ее мыслях было место только для Реми. Она видела, как он пробирается сквозь заросли леса, как плывет в каное вверх по течению, как устраивается на ночлег прямо под открытым небом. Господи, как бы ей хотелось быть рядом с ним! Думает ли он о ней так же часто, как она о нем? Солей молилась, чтобы это было именно так. Конечно, она тосковала Полуи, Марку и Мадлен, тем более, что от них не было никаких известий. Раз или два в году деревенский кюре получал газеты из Старого Света и знакомил всех с событиями, происходившими во Франции, хотя все сведения были соответственной давности. Все новости из Галифакса, Анаполис, Роял или... Бабассена они узнавали только от редких прохожих. Очень немногие в Гран-Пре могли читать газеты или письма, за исключением старого мсье Ганьона, ровесника дедушки. И если бы Реми нашел возможность послать мне письмо то я, скорее всего, пошла бы с ним к мсье Ганьону, чтобы он прочел его, а не к отцу Кастену, — думала Солей. Ей стало не по себе, когда она подумала о том, что Реми умеет писать, что он посещал школу, что он, если потребуется, может начертить на бумаге больше, чем только свое имя». Его жизнь так отличалась от ее собственной, он почти не помнил своих родителей. Его отец утонул в море, когда Реми был еще малышом. После этого мать прожила только одну зиму и вскоре умерла. У него еще была младшая сестра, но она не прожила и года, так что Реми остался совсем один. С пятилетнего возраста он переходил из одной семьи в другую, включая и семью его дяди Гийома. Как-то он провел два года в анаполис Роял, где его научили читать и писать. С двенадцати лет он начал вести самостоятельную жизнь. Реми никогда не знал, что значит ощущать любовь и поддержку такой большой семьи, как Усалей. У него никогда не было своего собственного дома, хотя он очень его хотел иметь». Той ночью, которую Реми и Солей провели в объятиях друг друга, они мечтали о доме, который он хотел построить, о том, как тепло и уютно в нем будет, и как он наполнится, если на то будет Божья воля, голосами детей. Как быстро он вошел в ее жизнь! Иногда, тоскуя по нему, Солей еле сдерживалась, чтобы не зарыдать, Барби и Эмиль никогда не спрашивали, почему она постоянно ходит с красными глазами. Они, конечно же, знали, почему. Она хотела, чтобы они поняли, что если бы отец дал согласие на свадьбу, ей не пришлось бы сейчас так страдать. Зима выдалась очень суровой, температура редко поднималась выше нуля. Мужчины проводили в доме времени больше, чем обычно. Эмиль казался каким-то притихшим, солей, и не помнила отца таким. Он все время что-то латал и чинил, мастерил кожаную или деревянную обувь, но делал все это без своих обычных добродушных шуток. Было ясно, что его мысли заняты Луи, что он очень беспокоится о нем». Близнецы пытались как-то растормошить всех. До Антуана наконец-то дошло, что Селест неравнодушна к нему, но далекий от мысли о женитьбе, он отнесся к своему открытию как к поводу для очередной шутки. Они с Франсуа строили планы, как бы разыграть бедняжку, хотя Солей иногда казалось, что Франсуа делает это без особого энтузиазма». Что, если он и вправду испытывает какие-то чувства к Селест, — думала Сулей, не находя, тем не менее, оправдания его глупости. Морозы не ослабевали, миновали праздники, которые в этот раз отмечались без обычного размаха, до весны было еще далеко, а все уже мечтали о конце холодов. В начале января на пороге дома Сиров неожиданно появился закутанный до самых бровей месье Ганьон. Когда Солей открыла ему, она была ослеплена искрящимся под лучами солнца снегом, и какое-то время после того, как она закрыла дверь, ее глаза по-прежнему ничего не видели. «Входите, месье, входите!» — тепло приветствовала она гостя. «Садитесь к огню рядом с дедушкой, выпейте чаю». Я сейчас приготовлю вам кекс с изюмом. Эмиль, вырезавший деревянный игрушечный кораблик, поднялся навстречу гостю. Чай, и будь я проклят, девочка, человек, который проделал путь из деревни до нашего дома, в такой мороз нуждается в более крепком и горячем напитке, чем чай. У меня имеется как раз то, что нужно, мсье. «Да что нужно. Бутылка доброго коньяка, проделавшего путь от самой Франции, я припас его как раз для такого случая». Дед ухмыльнулся, вынул изо рта трубку и протянул испещренные голубыми прожилками руки к огню. «А, Бренди, я не откажусь пропустить немного, дружище». Только после того, как мсье Ганьон выпил порцию коньяка и принялся за вторую, он объяснил причину своего визита. «Несколько дней назад у нас в Гран-Пре остановился гость из Бабассена. Он направлялся в анаполис Роял. Я пытался найти хоть кого-нибудь, чтобы сразу же известить вас, но не нашел, и вот только сегодня смог выбраться сам». Он осушил свою кружку и, не колеблясь, протянул ее снова, когда Эмиль поднял бутылку, чтобы налить ему по третьей. Превосходно, Мсье, превосходно. Я не припомню, когда еще пил что-либо подобное. Ну так вот, приезжий сказал, что у него имеется известие для сиров. Солей замерла. Ей показалось, что ее сердце сейчас выскочит реми, Она задрожала от страха и возбуждения. — Я старый человек, и моя память стала меня подводить, но я постараюсь вспомнить. Молодой Луи просил передать вам, что они все благополучно добрались до Бабассена, где он и его семья пробудут несколько недель до тех пор, пока его жена не сможет продолжить путешествие. У них все в порядке, и они рассчитывают добраться до острова Сен-Жан на Баркасе вместе с двумя другими семьями. Всего их четырнадцать человек, включая детей. «Не рыми. Это Луи Мадлен!» И у них все хорошо. Солей облегченно вздохнула. — С другими семьями? — Благодарю тебя, Господи! — сказала Барби, сложив руки в молитве. — По крайней мере, рядом с Мадлен будет другая женщина, и ей не придется просить мужчин, когда наступит ее время. «Ее время наступит еще не скоро», — резко бросил Эмиль. «Ну да, разве можно быть уверенным в таких вещах? В любом случае она будет чувствовать себя спокойнее в женской компании. Знаете, мсье, мой сын — прекрасный муж, но он мужчина. А что мужчины смыслят в этом?» Под мужчинами Барби подразумевала и своего собственного мужа. «Приезжий что-нибудь говорил о нашем маленьком внуке Марке?» Мсье Ганьон потряс головой. «Только то, что у них все хорошо. Я очень рад, что принес вам добрые вести о Луи, ведь сейчас вокруг происходит так много плохого». «О чем вы, мсье?» — спросил Эмиль, отпевая из своей кружки. «Англичане снова обеспокоены. Им не нравится, что мы живем в мире, трудимся на своих полях, ловим рыбу, занимаемся торговлей». Мсье Ганьон нахмурился. «Индейцы и какая-то часть наших, наиболее нетерпеливых молодых людей, продолжают провоцировать их солдат. На прошлой неделе уже произошел один случай у казармы, подстроенный ребятишками». Они швырялись камнями и вели себя безобразно. Одному солдату разбили нос, другому поранили губу. Солдаты поймали мальчишек и продержали в казарме всю ночь, пытаясь дознаться, кто подговорил их на это. Эмиль допил свою кружку. Скорее всего, не родители, ведь это дурацкая затея. Все равно, что овце дразнить волка. Дед и мсье Ганьон закивали. «Это кто-то из молодых людей, из тех, кто прекрасно осознает всю опасность затеи, из тех, кто объединяется с индейцами и совершает набеги на фермы и деревни англичан, поджигая и грабя их», — продолжал гость. «И натравливая англичан на всех нас», — согласился с ним Эмиль и вздохнул. «Что еще нового в бобосцене?» Полковник Лоуренс не предпринимал новые попытки захватить город и форт Бозежур. «Моему сыну ничего не угрожает». Мсье Ганьон встрепенулся. Он разомлел от тепла и коньяка после своей утомительной прогулки. «Нет, хотя люди продолжают бояться этого». Ясно, что не Лоуренс поджег церковь в Бабасене. Это сделал отряд индейцев под предводительством аббата Ле Лутра. «Постыдное дело», — заметил Эмиль после недолгого молчания, прерываемого только потрескиванием пламени. «Вытеснять наших собственных поселенцев, пытаться силой выдворить их в Канаду, Ле Лутр...» «Священник и француз, а временами совершает поступки непростительные даже для врага. Я слышал, что кто-то из его добровольцев вернулся домой. Это так?» Мсье Ганьон кивнул. «Да, так. Но полковник Лоуренс объявил, что тот из поселенцев, кто покинет свою землю и уйдет добровольцем к врагам, так англичане называют наших людей, скрывающихся на территории Канады, считается нарушителем договора и, следовательно, лишается права на владение землей. «В трудное время мы живем», — заметил Эмиль. «Мы должны остудить свои головы и оставить в покое англичан. Тогда и они не тронут нас». Слушая отца, Солей молилась, чтобы он оказался прав, — но она очень боялась, что он ошибается.